Вернувшись с дедом обратно, застали Авриарта Шаев в холле. Они дожидались нас. При нашем появлении парень вскочил и вперил в нас пристальный взгляд. Трея мы вовремя отправили к входной двери, чтобы он появился через нее. «Вы где были? Я тут едва битву не затеял. Наши аристократы совсем из ума выжили» эмоционально изрек юноша. «Пришлось предупредить, что того, кто обидит гостью главы тайной канцелярии, будет ожидать полный разбор полетов. И куда вы тролли дели? Потеряли по дороге?» «Ну, главное, ты защитил девушку. А вечером на ужине я всех предупрежу». «Искренне надеюсь, что количество нахлебников резко сократится». Весело выдал старший родственник. — Трею понадобилось отлучиться. Мы помогали ему с переходом. — Не надейся! — спустил его с небес на землю в Они готовы мириться с любой твоей причудой, лишь бы ты соизволил обратить на них внимание и осыпать явно не комплиментами. Последние слова он просто выплюнул. — Про моего жениха больше не спрашивал. Пока мы разговаривали, стал собираться народ. Заметила и орка, значит, он уже прошел внутрь и сейчас кружил в толпе. На него поглядывали с осторожностью. Старались держаться подальше, что выходило с трудом, ведь народу-то много. Все внимание уделили мне и Шае. На нас смотрели по-разному. Но если все молчали, то один из мужчин, кажется, тот самый что не понравился мне в мой прошлый визит, не сдержал язвительности. «Снова одногруппница нашего Авиа, Не слишком ли ты к нам зачистила? Еще и безродное отродье с собой прихватила. Таким, как она, тут не место. Я смотрю, вы тут слишком освоились? Имеете наглость обсуждать чужих гостей в чужом доме?» с вызовом поинтересовалась, повыше задрав голову и являя собой истинную выше. Мужчина на мгновение вздрогнул. Хотел еще что-то сказать, но его осадил дед. «Не делай того, о чем потом придется жалеть», — тихо выдал родственник, заставив наглеца бросить на нас полный злобы взгляд. «И, как уже было сказано, в моем доме я никому не позволю распоряжаться». Учитывая, что приглашение девушкам отправил лично. «Желаешь оспорить мое решение?» «Ни в коем случае!» Процедил сквозь зубы аристократ и тут же обратил свое внимание на нас. Точнее, на меня. И в эту секунду что-то мне подсказало, что он прекрасно знает, кто я на самом деле. Утвердилось же в своем мнении в тот момент когда его взгляд прошелся по моим рукам ни на секунду, не задержавшись на перстнях, хотя он не мог не знать, что они собой представляют. Можно было бы списать на то, что для многих украшения невидимы, но по полыхнувшим глазам мужчины сразу поняла, он все прекрасно увидел, но не подал виду. Вот тут у меня и возник вполне закономерный вопрос. Почему? Девушки, Служанки проводят вас. А вот с Авриартом мне еще предстоит разговор. Отдыхайте. Наслаждайтесь покоем, а к ужину за вами придут и проводят. И да, о нарядах не беспокойтесь. Все уже доставлено и ожидает в ваших комнатах. Я взял на себя смелость и поселил вас вместе. Надеюсь, вы не против?» Спокойно произнес дед. «Нисколько. Так даже будет намного лучше». Заверила его я. В этот момент ко мне подошел орк, склонил перед дедом голову и язычным басом представился Тарион Стор, могу ли я узнать имя прекрасной леди, сразу запавшим мне в душу? Пришлось импровизировать. Я захлопала ресницами, едва заметно улыбнулась, склонила голову на бок, изображая интерес, Осмотрела внушительную фигуру, после чего слегка жеманно протянула руку парню и представилась. Юноша расплылся в улыбке. «Позволит ли прекраснейшее увидеть ее после отдыха?» было сказано с придыханием. В толпе послышались пренебрежительные смешки. Я же на них не обратила внимания. «Позволит. Часика через три». Еще одна смущенная улыбка и ярко излучаемая радость. Многие были в шоке. Но, видя добрую улыбку деда, никто не рискнул высказать свое мнение. Только Шая крайне изумилась. Нас проводили. Проявлять эмоции на публике мы с больше не стали. Слишком много народу крутилось вокруг. Если честно, я торопилась сбежать. Чужие взгляды слишком напрягали, нервировали, Мне хотелось спрятаться. Наверное, я все еще не отошла от встречи с монстрами. Иначе не могу объяснить свое состояние, учитывая, что толпа меня раньше абсолютно не волновала, более того, позволяла наслаждаться вниманием. Но не сейчас. На миг возникло ощущение, что я становлюсь дикаркой. Многие привычные вещи воспринимались по-другому. «Отношение к окружающим тоже разительно изменилось. Я стала более требовательной к тем, кто рядом. Нет, к Шае это не относилось. Только к тем, кто пытался завязать разговор». «Как здесь красиво!» Восхищенно выдохнула напарница, стоило нам появиться в трехкомнатных покоях. «Какая спальня твоя?» «Выбирай любую!» Махнула я рукой, падая в кресло в нашей общей гостиной. Заметив ее пристальный взгляд, поторопилась предупредить. «Чуть позже мы обязательно поговорим, не сейчас». Если честно, меня немного потряхивало от волнения. Помолвка, куча гостей, неприятный тип, знающий явно больше, чем пытается показать. И мой Лар куда-то запропастился. Скорее всего, снова с дедом разговоры ведет а мне без него плохо. Хуже всего, что я вновь ощутила на душе камень. Он давил, вызывал тревогу и опасения. И пусть Рэй в данный момент защищен, но на него могут надавить через меня. Хотя... Орка вряд ли кто-то соотнесет с тролем. Может, это и к лучшему. Пока Шая обследовала комнаты, я закрыла глаза и сама не заметила, как задремала. Будить меня не стали но проснулась от яростного шепота напарницы, отчитывающей служанку за слишком громкий топот. — Лайра только после ранения, ее нельзя беспокоить! — шипела подруга. — Оставьте ваш поднос! Как только проснется, поест! Но меня просили проконтролировать, чтобы гости лорда хорошо покушала. Без тени уважения отозвалась служанка. — Ты со всеми так разговариваешь? — Спросила я, не открывая глаз. Тон служанки мне не понравился. Он резал слух. Не могут слуги говорить таким тоном с гостями. Леди Лайра, я пытаюсь доказать вашей служанке. Начала девица все в той же манере, но я ее осадила, не дослушав, кому и что она там собралась доказывать. Запомни на будущее. Шая не служанка, она гостья хозяина дворца. Властно и непререкаемо поведала я, открывая глаза и вставая. «И я удивлена, что ты этого не знала. А может, и знала, но не посчитала нужным обратить на данный факт внимание. П Простите!» Выдавила из себя девица, вот только вместо раскаяния я заметила в ее глазах злость и ненависть. Сделав кривой книксин, служенка выскочила в коридор. До меня донесся ее яростный шепот, когда она жаловалась кому-то из встречных слуг. «Все эти пассии молодого хозяина достали. Ведут себя как принцессы. Так и хочется дать им пинка под зад, чтобы не зазнавались и ни на что не рассчитывали. Клаура, ты уверена, что леди Лайра — пассия лорда Авриарта?» — раздался снисходительный голос женщины постарше. Естественно. В прошлое посещение хозяин представил ее как сокурсницу молодого лорда. Запальчиво заметила девица. «Молодая ты еще. Совершенно не разбираешься в ситуации. Увидишь. Леди Лайра совсем не та, кем ее изначально пытались представить. И еще что-то мне подсказывает, ты уже можешь паковать свои вещи». «На что это ты намекаешь?» — вскликнула Клаура. «Не невеста же она лорда Авриарта, не те у них отношения и вообще свое мнение, оставив при себе. Покидать дворец я не собираюсь». «Да что-то прицепилась к молодому хозяину». Строго осудила служанку женщина. «Леди Лайра — гости самого лорда Навира Шаонаре». «А тебе давно стоит прикусить язык». Разговор оборвался. Мы с Шаей переглянулись и хихикнули. Как я поняла, Клаура не понравилась никому из нас. Я попрошу деда ее заменить. Наверняка девушка надеется своей красотой охмурить кузена, чтобы за его счет возвыситься. Но она не учла один немаловажный факт: дед не допустит такого мезальянса, да и сам Авриард вряд ли соблазнится неприятной девицей. Тем интереснее будет понаблюдать за ней.